10 Утром яркое солнце ослепительно осветило кремовые занависки спальни, и они заискрились, как киноэкран, от луча заряженного пленкой проектора. Марина потянулась, зевнула, просыпаясь и, улыбаясь, повернулась в постели лицом к Александру Борисовичу Турецкому, следователю по особо важным делам. Он лежал на спине неподвижно с открытыми остекленевшими глазами. Глаза смотрели вверх и вдаль, сквозь потолок. «Саша!» – закричала Марина в ужасе. Он тут же пришел в себя. «Прости», – задумался. «Боже, как ты меня напугал!» «Я ненарочно, правда». Он повернулся к ней, привлек ее к себе. «О чем ты так?» В глазах ее еще был заметен тихий ужас. «Собаки их чуют. Ты понимаешь, о ком я?» «Нет, не чуют». «А почему?» Марина пожала плечами. «Сейчас во мне нет отца. Он бы сразу ответил». «Мне кажется, довольно прятаться за папочкиной спиной. Мы уже взрослые мальчики-девочки. Сама-то как считаешь?» «Собака божья тварь, но без души». «Неубедительно. Ведь это всего лишь христианская трактовка». «Да?» Но у индейцев Канады есть даже присказка на сей счет. Собаки не чуют банши. Банши – это недобрые духи у них. Но на покойников собаки воют, сам видал. Дух – это не покойник. Ага, ты хочешь сказать, что они воют на труп, на опустевшую шкурку? Боже мой, о чем мы говорим? С утра, подхватил турецкий. Во сколько Настя просыпается? К обеду, если не разбудишь. А твой Рогдай вообще не просыпается, покуду сыт. Чем покормить его? Ничем. Он вчера в ресторане был. Мы тоже. Но у него души нет. Значит, он часок потерпит. Только через 40 минут Рогдай получил овсянку, а его хозяин кофе и яичницу с беконом. Давай мы оба со сковородки, предложил турецкий Марине, чтобы лишней посуды не мыть. «Тогда уж надо было нам и овсянки туда добавить», сказала Марина, раскладывая яичницу по тарелкам. «Холостяк сразу видно». «Хм». Турецкий хмыкнул, принимая тарелку. «Ты сама не знаешь, что говоришь. Знаешь, что такое холостяк? Это вот придешь домой после суток-двух, возьмешь пакет с сухим супом или бульонных кубиков штук пять и в рот. Ну, разжуешь, запьешь сырой водичкой из-под крана». В кровать не разбирая, не раздеваясь, все как есть. Ты копия отца, до да мелочей, привычек. Нет, внешне совершенно не похож. А вот кубиков бульонных штук пять сожрать, чтоб время на еду не тратить, это точно. Или сосиски прямо с холодильника, без разогрева. Хрум-хрум-хрум. И все это запить чайком, точнее заваркой, прямо из носика. Всё точно, это про меня. А кстати, возвращаясь к нашей теме, что с Ольгой случилось все таки Она вчера тебе не рассказала, но перед своими похоронами, как все это произошло, толчком что послужило. Меня интересует все в деталях, понимаешь? Началось всё с того, что в тот день, уходя на работу, Травин сказал ей, что больше не может жить такой двойной жизнью. Дома ад, здесь выходцы из ада. Сказал, что возвращается в семью. Ну о ребенке будет все же заботиться, о Коленьке, и ушел. И через три часа она вскрыла себе вены. А мальчик задушила? Нет, Колю задушил отец. А не сама? Ну что ты, Ольга была ласковой и милой, ребенка задушить. Она не смогла бы, даже в состоянии аффекта. Значит, отец задушил, сам Аенграмов. Турецкий напряженно размышлял. Своими руками. «Да, через два часа после смерти Ольги. Это что-то меняет, по-твоему?» «Конечно, безусловно. Одно дело Форзи может убивать, иное дело убил, уже убил». «Но это в самом крайнем случае, и только...» «Что и только?» «Иного, видно, было не дано». «Убийте только?» «Здорово, иного не дано. Всего-то». В той ситуации, не понимаешь? Ты не понимаешь, внук. Ты говорила вчера, что дети, тут вообще особый разговор. Да, им ушедшим больно смотреть на нас, внуков, детей, живых, а значит несчастных, непереносимо, мучительно, как нам на мертвых близких. Но ведь они могли бы потерпеть, любой внук или внучка не более чем лет через 80 присоединяться к ним. Плохое утешение, ведь и нам, если кто-то в семье у нас умер, немножко потерпеть, и мы сами к ним переедем. Нет, жалко все же, что не говори. Душа болит. Ох уж эта версия! Не версия, а философия сплошная. Да нет, все просто. Вот Ольга умерла и убедилась, там все прекрасно, как ей отец говорил, но у нее самой бы не хватило ни сил, ни духа, сына задушить. Она, наверное, отца и попросила, что непонятно. Все непонятно, хотя все ясно вроде. Из соседней комнаты донесся громкий, невнятный детский крик бормотания. Оба вскочили. «Море! Море!» Вдруг закричала Настя из своей комнаты, отчетливо и внятно, громко. И снова то ли застонала, то ли заплакала. Марина бросилась в комнату к Насте. Девочка металась в жару. 39,5, сказала Марина, глядя на градусник. «Море, вода», бредила девочка и никого не узнавала. «Мой бывший муж три года уж как обещал свозить ребенка к морю, но не свозил, конечно. То некогда, то денег нет», объяснила Марина. «Вот она и бредит».